Медленная, беспощадная эрозия грызёт скалы, и они рассыпаются в прах. Пески и пыль засыпают всё кругом, образуя барханы, слагаясь в пустыне цвета Сахары. Вода, какие-нибудь 5 см в месяц, воскресила бы эту землю. Если бы по шоссе катилась вода, а не пылящие машины, эта пустыня оделась бы пышной зеленью. Время от времени шоссе пересекает сухие русла рек, лишь изредка наполняющиеся водой. Эти долины были центрами своеобразных древних культур: Ика, не путать с Инками, и Наска. Ещё на самой заре перуанской предыстории здесь была создана сеть ирригационных сооружений, чтобы сберегать и распределять горную воду. Рост населения привёл к перегрузке этой системы. Деревни, расположенные ниже по долине, теперь постоянно ссорятся с теми, которые находятся выше. А до моря не доходит ничего, и солёные океанские волны лежут лишь в сухое устье. Между реками простирается иссохшее пласкогорье, где гибнут даже кактусы, выращев чуть более влажный год и случайно занесённого сюда семени. Мария Рейхе, немецкий математик и географ, потратила на изучение комплекса линий под Наскай 20 лет. Её выводы свидетельствуют в пользу теории календаря. Она, как и Пауль Козак, её предшественник, открывшие эти линии, сообщила, что многие из них ориентированы на точку восхода солнца в день летнего и зимнего солнцестояний. Плеяды, которые были известны уже от стекам, как вероятные древним перуанским индейцам, сверкают в осеннем небе словно бриллиантовая брошь. Писатели античности называли это созвездие Семь сестёр. Одной из этих сестёр была Миропа, дочь хиосского царя. Доктор Рейхе рассчитала ориентацию и склонение для крупнейшей из этих геометрических фигур прямоугольника между 500 И семисотыми годами нашей эры он указывал на Плеяды. В первой опубликованной ею брошюре Мария Рейхе указывала, как можно отыскать эти линии по километровым указателям трансамериканского шоссе, которое тогда ещё не было заасфальтировано. Первые отправившиеся в пустыню астроном экспедиции отсчитал столбы и пришёл в полное недоумение. Номер, указанный Рейхе, находился на главной площади Наски. Со времени выхода в свет брошюры Рейхе шоссе привели в порядок и испрямили. Процесс этот продолжается непрерывно, а километровые столбы шагают в ногу с прогрессом и постоянно перемещаются вдоль покрашивающегося шоссе. Астроном повернул назад, порыскал по пустыне и нашёл линии там, где они были всегда. До профессора Козока никто не сумел заметить эти линии с земли. Завоеватели-испанцы двигались по древней дороге инков, но не писарра, не остроглазые священники-хранисты, не упоминают о них ни слова. Некий Гарвардский студент, специализировавшийся по средневековому испанскому языку, простудировал хроники в оригинале, чтобы окончательно в том убедиться. Солдат Франсиско Эрнандес находился в Наске около месяца. Но его дневник, в котором он усердно запечатлевал всякие сведения по естественной истории и описания всех местностей, куда его заносила судьба,